«Мария Летова, Мария Манич, скажи мне «нет».» Голова первая. Лера, клуб «Навигатор, Новый год». «Ненавижу тебя, Орлов! Имя мое забудь и номер!» Козлина. Почесав переносицу, сворачиваю мессенджеры, кладу телефон экраном вниз. Содержание этого сообщения в корне меняет мои планы на вечер. Подняв глаза, раздраженно стучу пальцем по чехлу. Скажу взглядом по глубокому вырезу песочного цвета платья напротив. В общей сложности я пялись уже 15 минут, а его хозяйка ни разу не оторвалась от своего телефона. С большой вероятностью предположу, что она продолжает работать удаленно, и меня, как ее руководителя, это должно радовать. Но этого нифига не происходит. Отведя взгляд от сосредоточенного опущенного лица Левтина, кисло осматриваю зал. Все столы в баре «Барракуда» заняты, так как забуриться сюда пятничным вечером – старая, добрая местная традиция, обусловленная наличием прямо через дорогу 12-этажного бизнес-центра. Народ прибывает безостановочно. «Паста или суп?» – морщит нос моя подруга Женя Немцева, отвлекая внимание на себя. Да точно изучает меню, чем самую малость раздражает. Она обедает здесь со мной практически ежедневно уже четыре месяца, и без обид за это время адекватный человек должен выучить его наизусть. Может и то и другое? Предлагаю свой вариант, снова заглядывая в песочный вырез. Подумав секунду, интересуюсь. А Левтина мы тебе не мешаем? Оторвав от телефона нос, смотрит вопросительно. Нет отвечает, не моргая. Смотрит на меня так, будто на секунду зависла. Неподвижно и, блин, как будто не дыша. Делаю то же самое. Смотрю, не переставая барабанить пальцами по смартфону. В основном на ее изогнутый розовый рот. Потому что сейчас она смотрит на мой. Она смотрит на меня так с первой встречи. Очнувшись, дергает головой и моргает пару раз. Когда ее телефон издает квакающий звук, снова ныряет в него. Я тоже отворачиваюсь, сжав кулак. Когда я брал на работу хорошую знакомую моей двоюродной тете, крестовой сестры отца по проекции своей матери, даже, блядь, не догадывался, чем все это для меня обернется. Вообще-то сотрудник Алифтина неплохой, но у нее есть один охренительный недостаток. В последнее время я постоянно думаю о том, как бы случайно не заткнуть ей рот своим. Алифтина рыжая, выдающая себя за блондинку, по крайней мере, именно так я интерпретирую цвет ее волос. Ей 24, как и мне. Я сам брал ее на работу, потому что с недавних пор в моем подчинении целое подразделение программистов, разработчиков ПО. Я видел ее смехотворное режиме, с которым она никак не могла бы попасть в мою команду, если бы не общие знакомые наших знакомых. У нее диплом бакалавра загибающегося пятисортного вуза нашего родного города, с которым она притащилась в Москву полгода назад, не имея никакого опыта работы. И да, мы земляки, а своим нужно помогать. На самом деле она умная и исполнительная, и очень старательная. Меня немного прет от ее веснушек. Мелкие крапинки по всему, блин, лицу. Меня прет и... Не, немного. Еще они есть и на ключицах, и плечах. Офигенное зрелище, которое я не сразу распробовал, а когда распробовал, немного поехал по этой теме. Алифтина, твою мать. Все это типа неуместно, потому что я никогда не развожу бардак на рабочем месте. И я точно не планирую связываться с Алевтиной, даже если бы она не была моей подчиненной. Но моя мать слезно просила за ней приглядывать, поэтому я приглядываю. «Что будете заказывать?» – приветливый голос официантки. Откидываюсь на спинку дивана и поднимаю глаза. Свиные ребрышки в соусе барбекю и бокал безалкогольного пива. Говорю и кивком головы приглашаю своих собеседниц ни в чем себе не отказывать. «Паста с морепродуктами? Суп том ям? Брускета с крабом?» – оглашает Женя, очевидно решив за мой счет накормить заодно и своего мужика, который где-то в пути. «Мне ничего», – говорит Алифтина, бросая телефон в сумку. «Я ухожу». «Смотрю на нее с прищуром, потому что сегодня на ней охренительно обтягивающее платье песочного цвета чуть ниже колен и шпильки в тон». С учетом того, что обычно она одета в объемные шмотки, похожие на картофельные мешки, это перевоплощение серьезно сбивает с толку. Поэтому торможу уже некоторое время, офигевая от бурных реакций своего тела на такие травиальные, блять, вещи, как песочное платье и туфли в долбанный тон. Мрачно наблюдаю за тем, как она встает, разглаживая его на бедрах. Смотрю на нее, не таясь, краснеет, отведя глаза. «Хорошего вечера», — говорит, закидывая на плечо сумку. «Бросает на меня быстрый, настороженный взгляд, но я перехватываю его, потому что все еще глазею». Она краснеет еще больше. Поджав губу и нахмурив брови, уходит прочь, стуча шпильками по кафельному полу. «И тебе!» — радуется Женька ей вслед, потому что видит в проходе своего мужа. Слежу за обернутой в песочное платье задницей до самого выхода. Слежу за тем, как двигаются обутые в сексуальные шпильки ноги. Оборачиваюсь к окну в ожидании, пока Левтина появится там. «Здорово!» – протягивает руку Макс немцев. «Угу», – пожимаю, наблюдая за тем, как она садится в пассажирское сиденье припаркованного у тротуара черного Ягуара. «Я знаю, что у нее есть мужик. Уже месяца три. В последнее время вижу эту тачку офиса постоянно. Это не мое дело». Отворачиваюсь, как только ягуар отчаливает. Взяв со стола стакан воды, медленно глотаю, глядя в потолок. Ставлю его на место, почесывая зубы языком. Размяв шею, переворачиваю свой телефон и загружаю мессенджер. Подумав пару секунд, быстро набираю. Я. Завтра совещание в 8.00. И не опаздывай. Ты на этой неделе два раза вовремя пришла.